Он сделал быстрое движение, словно хотел что-то смахнуться с щеки. Рассказывать почти нечего. Рослый парень, сильный, но не имеет никакого понятия о дзюдо. Знал, где прячется этот дюбн-коси, но не хотел сказать. Ему вовсе не надо было умирать. Он боялся, что вы заставите его говорить. И предпочел умереть. «Но ведь он умер, Милдред, даже не ради своего народа!» «Было время, когда ты мог бы это понять, Карл. Но ведь черные даже не поблагодарят ни его, ни его сородичей. Он поступил так не ради благодарности. Разве мы не должны заботиться о своих сородичах и отстаивать свое право на существование?» «Я говорю совсем не то, что хочу сказать», — спохватился он. Я говорю все, что взбредет мне на ум, лишь бы удержать ее, а она отдаляется, отдаляется. Он овладел собой с величайшим трудом. Она почувствовала, что тень отступает, и вместо нее появляется живой человек. Ее сердце преисполнилось состраданием. О, Боже, как он старается! Зачем было допускать до всего этого? Везде, куда не бросишь взгляд, ненависть. разграничительные линии с каждым днем обозначаются все реще и реще, Кару. Ты знаешь, что я пробовал? Да знаю, Кару. И ты тоже против меня? Не против тебя, Кару, против того, чем ты стал. Но я же не переменился. Ты веришь найду, но ведь я не такой. Отдаляется, отдаляется. Пожалуйста, выслушай меня, Милдрат. Мы не такие. Мы, африканеры, не чудовища, и тебе это известно. Ты узнала меня ближе, чем кто-либо другой. Да, верно, среди нас есть звери, как и среди всех других народов, но есть и порядочные люди, честные, справедливые, добродетельные. Они отстаивают свое право на существование, и они мои братья по крови. «Мы все равно не поймем друг друга», — вздохнула она. «Не будем продолжать этот бесполезный политический спор. Мы оба хорошо сознаем, что речь идет отнюдь не о праве на существование какой-либо национальной группы. Твоей, найду или моей?» Она вдруг запнулась. «Как растолковать ему это? Он убежден в своей правоте, и теперь... Ничто не в силах его переубедить. Ее сковывала невыразимая усталость, тупая, расслабляющая, когда лень даже думать о чем-нибудь. Любовь ушла, и у душа осталась полная пустота. А ведь когда-то это была необыкновенно сильная любовь, всепоглощающая и щедрая, любовь, которая изливалась с беспечностью неиссякаемого источника. И вот она истощилась, пересохла, иссякла. «Ты считаешь, что продолжать этот разговор бесполезно?» С горечью спросил он. Она искала спасение в относительно безопасной роли учительницы истории. Ведь историки, рассуждала она, обходят молчанием людей, опаленных огнем великих духовных и моральных битв. эти люди стоящие на краю событий не заслуживают упоминания но больше всего жертв среди них нет это не совсем точно он не стоит в стороне и никогда не стоял это я верила что можно стоять в стороне но это невозможно по крайней мере сейчас в этой стране для тех кто не рожден что он говорит бесполезно продолжать разговор, Это неверно, Карл. Я только хотел сказать, что не зачем затуманивать важнейшие проблемы нашей эпохи, заводя бесполезный политический спор о целесообразности. Тем более нам с тобой. Значит, ты утверждаешь, что разница между добром и злом, честью и бесчестием изменяется лишь количественно? Толпа права, толпа бог. в особенности, если это толпа черных. Неужели все сводится к этому? Да нет, Карл, речь идет отнюдь не о толпе, не о Боге и даже не о цвете кожи. Речь идет о тирании, угнетении, жестокости, обо всех тех гнусностях, которые совершало меньшинство, пытаясь удержать власть против воли большинства. В наше время, особенно сейчас и здесь, Борьба, по сути дела, идет между добром и злом. Понимаю. Правление белых — это зло, правление черных — добро. Этого я не знаю, Карл. Я знаю лишь одно. Отныне от правления белых нельзя ждать ничего хорошего. Ты сам настоял на этом разговоре, Карл. Ничего хорошего. А там, где нельзя ждать ничего хорошего, зло торжествует полную победу. Возможно, правление черных и в самом деле окажется, как то опасаешься, ужасным бедствием. В других частях Африки, насколько я знаю, не случилось ничего страшного. Но даже если бы сбылись худшие опасения, еще не все было бы потеряно, потому что власть держала бы в своих руках большинство Вот в чем, по-моему, надо искать объяснение, отчего Сэмми Найду пожертвовал собой ради африканца. Итак, я покончила с этим, подумала она, раз и навсегда. Она быстро поднялась. Прощай, Карл. Он тоже встал и вставая уже сознавал, что это полный и окончательный разрыв. Она повернулась и пошла к дому. «Милдред!» Она остановилась. Он сказал прерывающимся голосом. «Я пытался...» Выпрямившись, с высоко поднятой головой, она двинулась дальше и только бросила старухи Гриква. «Мистер Карл уезжает Лена». Старуха отворила ворота. А когда Карл Ван Ас выехал на своей машине, снова заперла их, инстинктивно чувствуя, что больше никогда не увидит этого человека. Карл Ван Ас остановился у первого же попавшегося бара. Наспех проглотил две двойных порции бренди и отыскал в записной книжке номер Анны Девет. Она пригласила его с такой готовностью, что ему стало не по себе, Подъезжая к ее дому, он мысленно оплакивал человека, каким хотел бы себя видеть. Распоряжение поступило на следующий день, и даже молодой Нанда не ожидал, что оно будет передано ему таким путем. Когда он шел к себе в кабинет, секретарша сказала, что ему уже четыре раза звонил некий Исаакс, из Аганесбурга, представитель одной из крупнейших галантерейных фирм. «Почему он хотел говорить именно со мной?» спросил Джонанда, смутно припоминая Исаакса. Это был небольшого роста еврей, производивший какое-то странно унылое впечатление, и своими обвислыми усами, и мешковатой одеждой, и характерной падающей интонацией. «Он не стал разговаривать ни с кем другим», ответила секретарша. Ему приказано поговорить с вами лично и показать образцы бракованного товара. «Что за ерунда?» — возмутился Джонанда. «Я его уверяла, что тут какое-то недоразумение. То же самое и говорил мистер Мукерджи. Но мистер сакс должен непременно повидать самого хозяина. А ну его к черту! Уж я его помариную!» Как раз в этот миг задребезжал телефон... Секретарша сняла трубку и, прикрыв ладонью микрофон, сказала, это опять он, сэр. Джонанда вошел в кабинет и снял трубку. Мистер Исаакс, это Джонанда. Наконец-то я дозвонился до вас, мистер Нанда. Вам, конечно, передали, какое у меня поручение. Днем я выезжаю обратно, и поэтому рассчитываю повидать вас утром. Боюсь, это невозможно, сэр. «Моя секретарша, я уверен, предупредила вас, что я занят весь день. И все-таки вы должны уделить мне хоть пять минут, мистер, надо. Боюсь, это невозможно. Более неудачного дня, кажется, нельзя было выбрать». Он знал, что экспресс уходит около часа, и добавил, «Я могу принять вас без пяти час». На другом конце провода наступило молчание. «Ну, сейчас он выложит карты на стол». «Все они рано или поздно выкладывают карты на стол», — думал Нанда, глядя на свою секретаршу. Человек на другом конце провода заговорил снова. Его голос внезапно зазвучал настойчиво и совсем не так уныло, как прежде. «Дело у меня гораздо важнее, чем вы думаете, мистер Нанда. Я должен успеть на этот поезд и должен повидать вас. Я сейчас приеду к вам и буду ждать до последней минуты». Будет очень жаль, если я не смогу передать вам поручение моих шефов. Голос замолк. Что-то непонятное, сказала секретарша. Может быть, он связной? А может быть, они напали на ваш след? Вполне вероятно, что он просто торговый агент, спокойно сказал Джо. Пояснять это довольно опасно, встревоженно проговорила девушка. Придется рискнуть, сказал он. Предупредите всех наших, чтобы были в полной готовности. Девушка зашла к главному бухгалтеру. Затем в течение 10 минут, под видом исполнения своих служебных обязанностей, она предупредила более десятка других служащих фирмы. И все они спокойно приготовились к решительным действиям. Прошло еще 15 минут, прежде чем приехал галантерейщик. Он назвал свою фамилию секретарю в приемной на первом этаже. Она позвонила на третий этаж, вызвала посыльного и велела ему проводить мистера Исаакса в кабинет мистера Нанды. «Он поднимается, сэр», — предупредила молодого Нанду его секретарша. «Хорошо, вы можете идти. Пожалуйста, будьте осторожны, сэр. Постараюсь, моя дорогая. Вы знаете, что делать?» «Мы знаем. Вы у меня молодцы!» — сказал Джонанда, когда она уже повернулась, чтобы идти. «Я еще никого не убивал. Надеюсь, и в этот раз не понадобится никого убивать». Он подвинул стул так, чтобы легче было достать револьвер из открытого ящика стола. «Мистер Исаакс, сэр!» — провозгласила секретарша, распахивая дверь. Войдя в кабинет, низенький сутулый галантерейщик выпрямился и оглянулся на дверь. «Я полагаю, мы одни, мистер Нанда. Вы сами, вероятно, не захотите, чтобы ваши служащие слышали поручения моих хозяев. Боюсь, что ни один хозяин не захочет, чтобы его служащие слышали поручения такого рода. Они, должно быть, уже догадались, зачем вы изволили пожаловать. Мы здесь одни, никто нас не подслушивает». Галантерийщик сделал шаг вперед, но Нанда так и не встал, чтобы с ним поздороваться. Мистер Нанда, я привез вам распоряжение, которого вы ожидаете. Вы, видимо, смекнули, в чем дело, потому что меня провели к вам без задержки. Надеюсь, наш телефонный разговор не подслушивали. Вы заставили меня сказать больше, чем я собирался. Кто вы такой? Моя фамилия Исаакс, мистер Нанда. «Ваши люди знают меня, как Иоганнесбургского представителя одной из крупнейших галантерейных фирм страны. Для вашего сведения я могу еще добавить, что я связной, действующий в особо экстренных случаях. Помните этот стишок? «Симон пришел, Симон ушел». Вам знакомо это имя? Симон. «Симон?» — с удивлением повторил Джонанда, И в тот же миг у него отлегло от сердца. «Извините, что я оказался таким недоверчивым!» «Вы были правы, совершенно правы!» Джо резким движением задвинул ящик стола и вскочил. «Рад вас видеть! Присаживайтесь!» Он снял трубку внутреннего телефона и, посмотрев на галантерейщика, сказал. «Я должен предупредить своих, что все в порядке!» «Все в порядке!» «Да, да, в полном порядке!» проговорил он в трубку. «Я вижу... «Вы приготовились к самому худшему», — заметил Исаакс. «Ведь я знаю, где находится Нкоси». «Разумеется. Потому-то найду и пожертвовал собой. Стало быть, наш друг в безопасности?» «Да. В полной безопасности. Как я и вы, Симон. А это означает, что он в доме старика Нанды». Не так уж здесь безопасно, Джо. Если мы у себя в далеком Иоганнесбурге сумели сообразить, что к чему, можете быть уверены, что вам не удастся долго водить за нас здешних людей, особенно ван Аса. Достаточно легчайшего подозрения, что вы, возможно, заметьте, только возможно, сочувствуете нашему движению, как они тотчас заинтересуются домом старикананды. Но сперва на меня должно пасть подозрение». Откуда вы знаете, что оно уже не пало на вас? Этот Ванас, дьявольский умён Джо. Но давайте поговорим о деле. Они порвали много важных связей, и теперь мне приходится их восстанавливать. После того, как два дня назад арестовали председателя, Совет отложил все свои заседания. Наш друг-секретарь, когда я говорю «наш друг», я подразумеваю самого верного друга, который есть у национальных меньшинств. Вы вынужден сейчас принимать единоличные решения. Он считает, что в интересах безопасности я не должен открывать, кто я такой, членом африканской секции Натальской организации. Поэтому прошу вас передать им все, что я сейчас сказал. Передайте им также, что готовится нападение на место заключения председателя. Кстати, они до сих пор не узнали и вряд ли узнают, что он председатель. И мы хотим, чтобы одновременно с этим нападением по всей стране прокопилась волна диверсий. Но было бы ошибочно принимать это за восстание. Наша цель – устранить их и скрыть истинный размер ущерба, который они нанесли нашему движению. Чрезвычайно важно, чтобы за то время, пока будут происходить намеченные выступления, вы успели вывезти НКОСИ за границу. Секретарь хочет, чтобы это сделали вы, а не здешняя африканская секция». «У вас есть организация, у них нет, поэтому у вас больше шансов на успех». «Первоначальный план состоял в том, чтобы переправить его к северной границе, а оттуда в Родезию. Это лучше всего могли бы сделать африканцы, но нарушение связи сорвало этот первоначальный план». «Я говорю достаточно ясно». «Да», — тихо сказал Джо. «Вы сможете выполнить задание». «Должны, выполнить. помните? что если мы не выведем его до завтрашней ночи, опасность его ареста увеличится в тысячу раз, а его арест, как вы сами понимаете, положил бы конец легенде Анкосе, и мы потерпели бы крупные поражения». «Вот именно», — кивнул Исаакс, — «крупное поражение». «Итак, мы должны вывести его», — подытожил Джо. Как мне связаться с местными африканскими лидерами? Вам надо связаться только с одним из них. Сюда никто не войдет? Я хочу раздеться до пояса. Нет, ответил Джо. Но на всякий случай он быстро подошел к двери и запер ее на ключ. Исакс обнажил верхнюю часть туловища. К внутренней стороне его руки, возле самой подмышки, был приклеен лоскут телесного цвета. Под ним оказалась записка. Тут написано, к кому обратиться. Вручите ему это письмо, и он выслушает вас с доверием. Джонанда внимательно прочитал записку, затем вынул бумажник и спрятал ее в потайное отделение. «Вот и все», — сказал низенький человек, одеваясь и преображаясь в понурого Исаакса, йоганесбургского агента галантерейной фирмы. А теперь давайте поговорим о рекламациях, которые предъявляют вам мои хозяева. Ведь эти рекламации вполне реальны, хотя и составлены не без моего участия. Пожалуйста, пригласите своего секретаря. Может быть, вам надо будет кое-что записать. Когда через полчаса Исаакс собрался уходить, Джо крепко пожал ему руку. Передайте привет моим друзьям в Ааганасбурге. «Я вернусь туда не сразу. Мне нужно восстановить еще множество прерванных связей». «Да, конечно», — быстро проговорил Джо. «Желаю удачи». Понурый Исаакс просиял улыбкой. «Она вам самому понадобится. Желаю удачи». Секретарша была удивлена сердечностью их прощания. Оставшись наедине с молодым хозяином, она не приминула заметить, Этот мистер Исаакс, оказывается, не совсем обычный клиент. Совсем даже необычный, подтвердил Джо. Секретарша ждала разъяснений, но Джо ограничился сказанным, и у нее было достаточно ума, чтобы все понять и не задавать лишних вопросов. Девушка выскользнула из комнаты. Она хорошо знала, что ему нельзя мешать, и ее обязанность не пускать никого к нему в кабинет. Дважды он просил соединить его с городом. Один раз он разговаривал с торговцем-индийцем, который жил на самом севере страны. Это был, она знала, один из руководителей движения. А в другой раз с африканцем-адвокатом, являвшимся, вопреки запрету властей, юрисконсультом фирмы. После этих двух звонков он, видимо, звонил по своему личному телефону, неподключенному к коммутатору. Но в этом девушка не была уверена. Затем пришел главный бухгалтер и взмахом руки отмел все ее возражения. «Он сам меня вызвал!» Бухгалтер просидел у молодого хозяина до обеда, и секретарша знала, что заняты они отнюдь не счетами фирмы. Как только это долгое совещание кончилось, бухгалтер сел в машину и отправился в поездку по сельским местам Наталя. Впрочем, о его точном маршруте никто не имел ни малейшего представления. Она распорядилась, чтобы Джо Нанди принесли сэндвичи. Немного погодя, он дал ей целую кипу бумаг, которую вполне могла бы перепечатать любая другая машинистка, и она была слегка раздосадована, но, догадываясь, что затеваются важные дела, старалась унять свою досаду. Затем, как бы случайно, стали заглядывать служащие, чтобы поговорить несколько минут с Джо Нандой. К концу рабочего дня приехал адвокат-африканец, С ним был еще один его сородич, высокий худой мужчина с яркими пронизывающими глазами. Эти двое пробыли в кабинете дольше, чем все остальные, почти целый час. Через несколько минут после ухода африканцев Джонанда оставил свой кабинет. Пока Джонанда говорил, Давутнанку беспокойно шагал взад и вперед по комнате. Вынужденные сидения в заперти Плохо сказывалось на его нервах. Он был в каком-то взвинченном состоянии. Зато Нкоси сидел спокойный и невозмутимый, как будто в их положении не было ровно ничего необычного. Комната, где они прятались, была большая, просторная и очень комфортабельно, почти с роскошью обставленная. Находилась она на верхнем этаже особняка старого Нанды на территории, отведенной для белых. Джонанда стоял, прислонясь спиной к стене возле двери, и рассказывал о свидании с человеком по имени Симон, об аресте председателя Центрального совета подпольной организации и о том, что на следующую ночь по всей стране намечены диверсионные акты. «Итак мы должны действовать на свой страх и риск», констатировал Нангху нервным движением, запуская пальцы в волосы. А этот... Африканский лидер, с которым вы сегодня встречались, поинтересовался Нкоси, что вы о нем думаете? Что он за человек? Решительный и находчивый, ответил Джо. Он произвел на меня хорошее впечатление. Тогда почему бы не заручиться его помощью, предложил Нкоси. Погодите, а не разделиться ли нам с Давудом? Вы проводите его до границы протектората или до какого-нибудь пограничного пункта. Там мы с ним встретимся и попытаемся вместе перейти через границу. Очевидно, мне легче будет проделать этот путь в сопровождении африканцев, а Давуду в сопровождении индийцев. Мне нравится эта мысль, поспешил поддержать его Нанкху. И мне тоже, сказал Джо. Но тут есть две трудности. Может быть, нам и удастся как-нибудь доставить Давуда к самой границе. Но вам, мой друг... Не отъехать и десяти миль от Дурбана, даже если мы сумеем доставить вас обоих к месту назначения. Граница наглухо закрыта, она чуть ли не через каждый ярд утыкана пограничниками. Попытка перейти сейчас границу не просто рискованная, а самоубийственная затея. Нет, друзья, как ни соблазнительна эта мысль, она, к сожалению, не осуществима. Я уже не говорю о том, что Симон рекомендовал мне не впутывать в это дело африканскую секцию. «А может, достать где-нибудь мощную моторную лодку?» — сказал Нангху. «Я уже думал об этом», — отозвался Джо. «Но прежде чем вы доберетесь до Бейры, вас непременно обнаружат морской или воздушный патруль». «Надо рискнуть», — проговорил Нкоси. «Согласен». «Но ведь рисковать и идти на заведомое самоубийство — вещи совершенно разные. Не забывайте, тут затронуты гораздо более важные интересы, чем интересы вашей личной безопасности. Говоря прямо, ваш арест нанесет неизмеримо больший ущерб нашему движению, чем арест Давуда». «Я знаю», — негромко вымолвил он Коси. Он встал и дважды прошелся взад и вперед по комнате. Затем остановился и и поглядел сперва на Давуда Нангху, а потом на Джо Нанду. Послушайте, друзья, я не смельчак. Напротив, я человек впечатлительный и быстро поддаюсь панике. Поэтому мне нелегко предлагать то, что я вынужден предлагать вопреки своим желаниям. Но если мы окажемся в безвыходном положении, вы можете поступить так, будто я исчез». Нет, Давуд, не исключай этой возможности. В таком случае, пожалуйста, не говорите мне ни слова. Постарайтесь только, чтобы это было быстро и безболезненно. Но я все-таки не теряю надежды.